Глава девятнадцатая. И бросился вниз. «Это в самом деле надежно?» спросил младший Флинт. Нестор, стоявший рядом, только взглянул на мальчика и ничего не ответил. Они немало потрудились. Сходили в лес, побывали в старом разрушенном доме, зашли на небольшое кладбище, вернулись к берегу, поработали часа два и уже в сумерках, снова поднялись на вершину вулкана. «Вот теперь все готово!» Нестор стоял в трех шагах от края кратера, откуда непрестанно поднимался жаркий подземный воздух. Старый садовник надел на себя крылья, изготовленные из деревянных рам, шелка, циновок, воска и перьев-чаек. «Послушай», — обратился он к Флинту, — — Вполне может оказаться, что моя идея — чистый бред, и что эти крылья развалятся при первой же попытке взлететь. — Согласен, — кивнул Флинт, посмотрев на лежащие рядом запасные крылья, которые они изготовили как раз на такой случай. — И очень даже возможно, — продолжал Нестор, — что когда я окажусь там внизу, ветер швырнет меня на скалы. — Не спорю, — согласился Флинт. В таком случае, если кто-то вдруг станет искать меня здесь, сможешь рассказать им, как все было. А если напротив я окажусь прав, тогда вернусь за тобой и отведу домой, обещаю. При слове «домой» на лице мальчика расплылась счастливая улыбка. «Килморская бухта». Подумать только, ведь он так не любил этот город и его обитателей. Договорились. Младший Флинт не ответил. Он с ужасом посмотрел на старика, который, покачиваясь, стоял у самого края кратера и представил, что в любую минуту тонкий край этот может отломиться, как хлебная корка от мякиша. И они полетят вниз, в жерло вулкана, прямо в кипящую лаву. Нестор взмахнул крыльями. Приклеенные воском перья задрожали? Некоторые отвалились. — Господин, — остановил Нестора младший Флинт, — позвольте спросить. Опустив руки, старый садовник фыркнул. — Ну что еще? — Это последний вопрос, клянусь, но личный. Предупреждаю. «Говори уже!» «Это касается Джулии». «Джулии?» переспросил Нестор, поправляя на плечах рюкзак, чтобы он не зацепил крылья. «Джулии Кавенант». «Я прекрасно знаю ее фамилию. Так в чем дело?» «Я вот думал...» Флинт почесал за ухом. «Короче, вы не слышали случайно, не говорила ли она что-нибудь обо мне?» «От неожиданности Нестор даже оторопел» а потом расхохотался впервые за последнее время. — С ума сойти! — О чем ты думаешь сейчас? — О Джулии! — А что тут такого? — удивился Флинт, не понимая, над чем смеется старик. — А ничего, конечно, ничего! — проговорил Нестор, еле сдерживая смех. Если не считать, что ты оказался на затерянном в океане острове в компании сумасшедшего старика, готового полететь на деревянных крыльях в жерло действующего вулкана. Я на твоем месте думал бы сейчас совсем о другом. Например, о том, как выжить. С этими словами... Нестор поднял руки и, преодолевая волнение, сделал три шага, шагнул к самому краю кратера. Обернувшись в последний момент, он сказал «Держись, малыш, еще увидимся, даю слово» и бросился вниз. Какие-то доли секунды младший Флинт видел, как Нестор завис над жерлом вулкана, паря в поднимавшемся оттуда потоке воздуха, Но уже в следующее мгновение старик с крыльями исчез во мраке. Мальчик лег ничком на землю, подполз к самому краю кратера, заглянув в жерло вулкана, увидел лишь полнейший мрак и невольно зажмурился от горячего воздуха, поднимавшегося из глубины земли. Он отполз обратно к запасным крыльям, лежащим невдалеке, а потом перевел взгляд на голубое небо и подумал, что нужно вернуться на берег, отдохнуть и дождаться там, пока кто-нибудь не приедет спасать его. Можно тем временем пересчитать монеты и разложить их по порядку, можно сходить на кладбище в лесу и почитать имена похороненных там людей, «Можно пошвырять золотые дублоны, словно камешки, в море или покидаться бриллиантами в чаек. Много чего еще можно сделать. Ну, а если никто не придет за мной?» Такое Флинт не мог и представить себе, но все же опасался, что останется тут совсем один. Уже смеркалось, и на пустынном острове становилось все страшнее разрушенный дом внизу с этими странными надписями на стенах, кладбище, брошенный на берегу якорь. Младшему Флинту очень не хотелось оставаться здесь одному. Он вообще никогда не любил оставаться в одиночестве, поэтому всегда и всюду водил за собой братьев. Лучше с ними, чем одному. А если все же случалось оставаться одному, то он просто не знал, что делать, даже думать не мог и, казалось, становился совсем другим человеком. Он вспомнил Джулию. Вспомнил записку, которую оставил ей в окне, и на которую она так и не ответила. Вернее, пока еще не ответила. Как чудесно было бы проводить время вместе с нею, а не с братьями. Он снова посмотрел в черное жерло вулкана. На этот раз очень внимательно. Нет, и думать нечего. — сказал он себе мысленно. Несколько чаек пронеслись по небу, а в желудке младшего Флинта заурчало. — Интересно, — проговорил он вслух, — а что же я буду есть на этом острове? Он не умел ни охотиться, ни ловить рыбу, не знал, как выглядят съедобные растения и сильно сомневался, что отыщет где-нибудь замороженную пиццу и микроволновую печь, чтобы разогреть ее. Мысли об одиночестве и голоде очень скоро полностью завладели мальчиком. — Ох, блин! — сказал он, щурясь от жаркого воздуха, поднимавшегося снизу. Потом торопливо надел на плечи запасные крылья и в сильнейшем волнении повернулся лицом к краю кратера, стараясь усмирить отчаянно колотившееся сердце. — Господин, подождите! — крикнул младший Флинт. — Подождите меня! И неуверенно шагнул к самому краю кратера. Потом сделал еще один шаг, развел руки в стороны и закричал. «Ой, мама! Ой, мама! Ой, мама!» И бросился вниз. Поначалу младшего Флинта подхватил и поднял вверх ветер, но ненадолго. Вскоре, увлекаемый вниз весом собственного тела, мальчик полетел в страшное жерло вулкана, в сплошной мрак и пекло. Тут он закрыл глаза и постарался удержать раскрытыми надетые на руки крылья. Ему казалось, что их вот-вот оторвет сильнейший воздушный поток. Флинт медленно опускался вниз, вращаясь, словно по спирали. Пустота, бездна и напор страшного горячего ветра, из-за которого одежда облепила его тело, а крылья теряли перья, ужасно пугали мальчика. «Мама, мама, мама!» — повторял про себя младший Флинт, увлекаемый в очередной вираж. Вот еще один виток и еще. Внезапно ветер стих, и наступила полная тишина. В страхе, летя вниз, Флинт судорожно махал руками и отчаянно вопил. И пока летел, припомнил лучшие минуты своей жизни. Их оказалось до позорного мало. — Этот глупый старик! — в ярости закричал он, кипя злобой на всех и вся. И в этот момент, так же неожиданно как прекратился... Ветер снова подхватил мальчика. «Бум!» В полнейшей темноте Флинт кувыркнулся. Каким-то чудом сумел развести в стороны потрепанные крылья. На пару секунд завис в потоке горячего воздуха, а потом снова стал планировать вниз. «Глупый старик!» — вскричал он в отчаянии и волнении. Только на этот раз в голосе его прозвучали восхищение и радость. «Глупый старик!» оказался совершенно прав. Ветер стихал, по меньшей мере, еще раз десять, причем всегда неожиданно. Флинту казалось, конца не будет жуткому падению в жерло вулкана, но постепенно он успокоился, и оказалось, что лететь совсем не так страшно, как показалось вначале. Вдруг, задев выступ скалы, одно крыло сломалось. Перья разлетелись в стороны, а затрепетал, словно парус бригантины в бурю. И тут младшему Флинту показалось, будто он видит вдали цепочку огней, то ли зажженные свечи, то ли факелы, словно где-то внизу по узкой тропинке двигается длинная процессия. Огни вдалеке светились всего несколько секунд, и мальчика опять окутала тьма. Только однажды за время полета он видел человеческое лицо, позолоченное с белыми широко открытыми глазами. Оно промелькнуло совсем рядом с ним, во всяком случае, так ему показалось. И вот, наконец, еще один последний порыв ветра, и полет в бездну завершился. Мальчик почувствовал, что ударился обо что-то твердое, и случилось это настолько неожиданно, что он, потеряв равновесие, кубарем полетел на зиму, крылья его при этом окончательно развалились. Младший Флинт сильно ушибся. Ему казалось, что все тело избито, и он так и остался лежать, глядя вверх во мрак, откуда свалился. Ему понадобилось минут десять, чтобы вновь набраться мужества и подняться. Он сбросил остатки крыльев и стал вглядываться в темноту, пытаясь хоть что-нибудь рассмотреть в окружавшем его густом мраке. Постепенно в темноте проступили сероватые очертания, и мальчик различил гряду гигантских камней, тянущихся в нескончаемую даль вдоль серебристой ленты реки, а над ним самим навис огромный силуэт какого-то циклопического сооружения. Все это так пугало, выглядело так страшно, что Флинт едва не завопил от ужаса. Но радость от того, что он стоит наконец на твердой земле, и кипение адреналина в крови еще не утихли, поэтому он не мог ни смеяться, ни дрожать от страха. Тут ему показалось, будто не вдалеке на груди крупных камней лежит какой-то сверток. Подойдя ближе, мальчик увидел куски дерева обрывки тканей, что-то похожее на сломанную игрушку. У Флинта замерло сердце, когда он понял, перед ним — тело старого садовника Виллы Арго. — Господин, господин! — позвал он Нестора, но тот не шелохнулся. Флинт бросился к нему, споткнулся о камни, и они покатились с глухим шумом. — Господин! — снова произнес мальчик. Однако старый садовник не отозвался. Он лежал с закрытыми глазами, вытянув руки. Из раскрывшегося рюкзака высыпались модели судов и черные записные книжки. — Да нет же, сэр, вы не можете бросить меня тут! — в отчаянии закричал младший Флинт. Он коснулся лба Нестора, потом стал нащупывать пульс на его запястье в надежде, что старик жив. Но вы же не могли умереть. Вы же не могли умереть и бросить меня тут, проговорил мальчик. Господи, где же у него сердце, подумал он и коснувшись груди садовника, обнаружил какой-то металлический предмет. Он взял его и рассмотрел. Это оказался ключ с головкой в виде волка, похожий на тот, что вызвал цунами в Килморской бухте. В отчаянии, опустившись на землю, Почувствовал, по щекам текут слезы, и нет никаких сил унять их. Он упал на грудь старого садовника и, охваченный отчаянием, разрыдался. Младший Флинт проживает в Килмарской бухте. Курчавый и худощавый обычно не разлучен с двумя братьями. Вместе они — компания хулиганов, болтунов и глупцов.